Глава тридцать восьмая. Полицейского я просто швырнул на пол. Придушенный он вдобавок ко всему еще и ударился головой, затихнув в позе эмбриона. Крови я не заметил, поэтому с уверенностью мог сказать, что этого за сранца я на свою и без того нагруженную совесть не повесил. У тебя есть две минуты, чтобы выдать объяснения, которые меня устроит. Я опустился рядом с Викторовичем. Живо. Я положил пятерых шедших за мной отсюда. Как ты думаешь, сколько твоих погибнет в этих коридорах? Те ребята, что были на стоянке? Так, не лепечи, а говори нормально. Они пошли против нас. У них появились другие идеи. У вас ещё и идеи какие-то есть? Общее на все убежище? При такой кривой связи? Я удивлен, что вы вообще еще как-то могли коммуницировать. Ну мы, Викторич, закусил губу. Нет, не могу сказать. Лучше убей. Ого, как! воскликнул я. Это мы запросто. Да я сунула ему в лицо дуло автомата. Так не передумал? Шеф убежища едва снова не завыл. Может, нам тебя вытащить отсюда? Они меня все равно найдут. Или ты сдохнешь с голоду, добавила Дарья. Нет, ну а чего? Пусть знает все варианты. Кто они? перебил я. У вас есть централизованное управление? Кто да выше тебя и других главных по убежищам? Да, простонал он. Есть. В дверь продолжали биться, но стол, что весил около центнера, не поддавался. Помогал ещё и замок. У нас было достаточно времени, чтобы выяснить всю информацию. Что здесь происходит? Быстро, четко и понятно, чтобы мне не пришлось потом приходить еще в одно убежище и давать по схемам остальным. Быстро не получится, тут схема такая. Мне не нужна схема. Вражда между группами реальная? Да, но всех можно использовать. Сколько и кто есть. Мы военные и все остальные. Так, три стороны, уже хорошо, выдохнул я. Меньше политики будет. У нас здесь прилично так убежищ. У военных пара точек не больше. Они находятся в другой части города? Не знаю, снова разошелся Викторович. Я знаю только про эту часть. Лучше не стало, я покачал головой. Может, ты про напарника теперь мне правду скажешь? Потому что без него я не уйду. И я не верю, что его забрали те самые военные. Военные? Ты ещё скажи, что его местная шпана караулит. Он лежит сейчас в нормальном медотсеке. Викторович закусил губу, раздумывал, слиться ему полностью или нет. У военных тоже есть нормальные медотсеки. Хорошее слово тоже. Я направил пистолет ему на колено. Пора перестать врать. Чёрт бы тебя побрал. Он у нас внизу, под убежищем, ещё убежище. Нет, медик иуровнем ниже, и всё, а твой напарник там. Теперь надо было придумать план, как выбраться отсюда и не ловить пули до медотсека. Предпочтёшь лёгкую смерть? Грозно ухмыляясь, спросила разведчица. Я же всё рассказал. Так тебя же всё равно убьют. Добраться до нижнего уровня, забрать Володю, выбраться наверх нужен был хороший план. То, что сложилось у меня в голове, могло гарантировать нам дорогу вниз, но не выход наверх. Так жить хочешь? спросил я Викторыча. Тот закивал головой. Тогда сделаешь, как мы скажем. Затем я выбрал нужный угол и несколько раз выстрелил в сторону главы убежища. Как если бы тот стоял, потом бросил пистолет к полицейскому и подал знак. "Стойте, всё хорошо, всё в порядке, не стреляйте", начал гласить Викторыч, усердно отрабатывая роль. "Мы сейчас откроем, тут кое-какая неприятность случилась". Я сдвинул в сторону стол, и в маленький кабинет втиснулись ещё трое. "Это все свои, они спасли меня. Илюха," Воскликнул один из вошедших: "Да как так-то?" "Вот так", развёл руками Викторыч и схватился за больное предплечье. "Вот так вот", добавил он, видимо, размышляя над тем, что ещё можно сказать. "Хотел занять моё место, напал, стрелял". "Так этого же провели в наручниках", указали на меня. "Чтобы вывести на чистую воду вашего Илюху", ответил я. Ещё вопросы? Парни топтались на месте. Вроде бы как и фигня какая-то случилась, но их со всех сторон убеждали в том, что всё нормально. М-м, ладно, помощь нужна? Меня отведут. Потом разберёмся с Ильёй. Спасибо за работу, ребят. Поблагодарил всех Викторыч, а как только все ушли, спросил: "Мы его тоже потащим?" "Нет, оставим тут. Давай к медикам." сказал я, глядя на его синеющую и опухающую руку. Денис, есть срочное, услышал я голос Кирилла, но в этот момент мы уже спешили выйти в коридор, который за углом уже спускался вниз, и сигнал пропал. Сперва я намеревался сделать реальные дела, а потом уже слушать новости от нашего технического специалиста. Поэтому втроём Мы спешили вниз, петляя по безумной сети коридоров. Как и говорила Дарья, охрана всего блока три человека, которые вырвались в кабинет и барадачу входа. Людей здесь было мало, в принципе. Даже сама дверь в убежище не располагала к активному его использованию. Войти можно, выйти тоже, а вот с грузом уже не попадёшь. Не каждый генератор протащишь через такую дверь. Но если так, то Так в чём проведлись ребята с автостоянки? Самостоятельности захотели. А у нас чёткая система, требования. Нужно искать, добывать, передавать. Нечасто. Раньше было регулярно, а в последние недели две вообще нет спроса. Спроса на что? На топливо, технику, генераторы, оружие. Мы из-за этого постоянно с военными срались. А когда появился повод, устроили нападение. Разоткровенничался Викторович. А повод это мы? Те, кто пришёл извне? Да. Но на вас отдельного заказа не было. Только твой личный устранить меня и дело с концом, отозвался я. Нет человека нет проблемы? У нас так не работает до сих пор, подала голос Дарья. Проблемы и потом бывают. Вот Иди уже. Она слегка подтолкнула его ладонью в спину, а то перестрелю не на рокам по старой памяти. Ты все еще злишься? Я три недели просидела у газовой горелки с минимумом еды только ради того, чтобы ты не лез мне между ног и еще потому, что думала, что действительно делаю жизнь в убежище более безопасной. Но кажется, я сильно заблуждалась. Ребят, давайте и потом поговорим, попросил я. Наши петляния по коридорам кончились, а впереди виднелось классическое оформление больничного блока. Только медиков я не видел. У вас и врачей нет? Только один, уточнил Викторыч. Не все так просто, кажется, вздохнул я.